Глава 11. Теперь газет в камеру не доставлялось. Заметив, что из них вырезается всё, могущее касаться экзекуции, ценценат сам отказался от них. Утренний завтрак упростился. Вместо шоколада хотя бы слабого давали брендохлыст с флотилией и Горенков же было не раскусить. Родион не скрывал, что обслуживание молчаливо-привередливого узника наскучило ему. За всем этим он как бы нарочно возился в камере все дольше и дольше. Его жарко-рыжая бородище, бессмысленная синева глаз, кожаный фартук, руки, подобные клешням, Все это повторно слагалось в такое гнетущее, нудное впечатление, что цинцинад отворачивался к стене, покуда происходила уборка. Так было и нынче. И только возвращение стула с глубокими следами бульдожьих зубов на верхнем крае прямой спинки послужило особой меткой для начала этого дня. Вместе со стулом Родион принес от мсье Пьера записку. Барашком завитой почерк, лепота знаков препинания подпись, как танец с покрывалом. В шутливых и ласковых словах сосед благодарил за вчерашнюю дружескую беседу и выражал надежду, что она вскоре повторится. «Позвольте вас заверить», — так кончалась записка, «что физически я очень-очень силен, дважды по линейке подчеркнуто» если вы в этом еще не убедились, буду иметь честь как-нибудь показать вам еще некоторые интересные, подчеркнуто, примеры ловкости и поразительного мускульного развития. Затем три часа сряду, с незаметными провалами печального оцепенения, Ценцинат, то пощипывая усы, то листая книгу, ходил по камере. Он теперь изучил ее досконально знал ее гораздо лучше, чем, скажем, комнату, где прожил много лет. Со стенами дело обстояло так. Их было неизменно четыре. Они были сплошь выкрашены в желтый цвет, но, будучи в тени, основной тон казался темно-гладким, глинчатым, что ли, по сравнению с тем переменным местом, где дневало ярко-охренное отражение окна. Тут на свету были отчетливо заметны все пупырки густой желтой краски, даже волнистый заворот-бороздок от дружно проехавшихся волосков кисти. И была знакомая царапина, до которой этот драгоценный параллелограмм света доходил в десять часов утра.